В ТРАДИЦИЯХ КОРОНЫ Посланный зашифрованной радиограммой обстоятельный доклад адмирала Мура в определенной степени все же лимитировался конкретикой, сухими фактическими выжимками, попросту эфирными издержками, а потому Лондон явно не удовлетворил. Адмиралтейство запросило более подробные данные с описанием хода сражения. В пунктах спецификации также стоял вопрос, какой процент своей огневой мощи, на предположение, сохранили линейные корабли противника. Какое количество боезапаса истрачено британскими линкорами, в частности, Кинг-Джорджем, обязательно запрашивался точный объем оставшегося топлива на борту флагмана, уточнялись технические детали в рамках координации последующих действий. В целом, высшее военное руководство планы Мура одобрило, однако не разделяя его осторожный пессимизм. По-видимому, из глубины комфортных кабинетов Оперативный отдел штаба Королевского флота размещался в подвальных помещениях под старинным зданием Адмиралтейства. Ситуация смотрелась достаточно оптимистично. Все, что предусматривалось необходимостью масштабных мероприятий по локализации советской рейдерской эскадры, было запущено в исполнение. Необходимые судоснабжения адмиралтейские танкеры уже находились в море, тактически обеспечивая дальнейший ход операций. Списочный состав наличных сил флота. Боевые отряды, эскадренные соединения, средства контроля за акваториями, включающие патрульную завесу из надводных кораблей, а также воздушную разведку, даже с известными погодными оговорками, все это вселяло чинам военно-морского ведомства твердую уверенность, что поставленная задача будет выполнена. Нетрудно понять, какими оперативными соображениями руководствовали штабные специалисты. Подходя к вопросу развернуто, учитывался даже тот потенциальный факт, что как минимум часть слабозащищенной зенитной артиллерии русских в ходе дуэли тяжелых калибров выбита. А значит, прорвавшиеся к кораблям противник ударные самолеты палубной авиации встретят меньшее сопротивление. А там уж... Вместе с тем высказывались и некоторые сомнения. Перехваченный ранее, 19 числа, к югу от Азорских островов крейсером «Орион», капер большевиков под голландским флагом, по всем логическим выводам, являлся судном снабжения. Ко всему, радиолокация с кораблей Адмирала Мура выявила в составе советской эскадры еще одну единицу, что тоже, вероятнее всего, встреченный ими в море суднообеспечитель. Сейчас погода вряд ли позволит провести дозаправку на ходу, однако, по предсказанию метеослужб, сутки, максимум двое после штормовое волнение спадет. Пополнив запасы, русские могут пренебречь экономией топлива, постоянно поддерживая высокую скорость при прорыве к побережью севера России. Исландский барьер ими уже пройден, и после Янмайена, прорвавшись в приполярные моря, в выборе маршрута у них развязаны руки. Хотя все их пути, в принципе, предрешены. Предсказуемость этого выбора облегчает наши расчеты. Самое относительно узкое место, где было бы проще их поймать, это Ленин-Шпицберген-Медвежий-Нордкап. Противник тоже должен это понимать. Не исключено, что там уже развернуты советские субмарины Северного флота. Фактически это зона, куда с натяжкой может дотягиваться их базовая, береговая авиация. В конце концов, здесь говорящий офицер позволил себе снисходительную смешку, туда же выдвинется и то немногое, что есть у большевиков из надводного, включая, вероятный, наш Ройал-Саверен. Некоторые из присутствующих офицеров сознанием переглянулись в унисон. Даны не считалось, что военно-морской флот СССР величина незначительная и в расчет не брался прошляпив каким-то непостижимым образом постройку трех новых крупных кораблей на Балтийских верфях, о русском севере англичане знали почти все, бывая там частыми гостями с ленд-лизовскими конвоями. Да, какие-то корабли и подводные лодки в тех акваториях у Советов, конечно, водились. Вот только флота не было в большом понимании. Что касалось переданного в России линкора Royal Саверен», в Адмиралтействе резонно полагали, что освоить его для применения в полноценном бою русские просто не успеют. Как бы там ни было, — продолжил между тем докладчик, — будет правильно приложить все, все и максимальные усилия, дабы обнаружить и перехватить эскадру противника как можно раньше. Работа в этом направлении, конечно, велась самая тщательная. Хорошо организованная служба радиоперехвата уже выявила ряд источников радиоизлучения, идентифицированных как неопознанные и потенциально вражеские. Это могли быть и германские субмарины, кодовые шифры которых в принципе были известны а могли быть и действительно передачи с русских кораблей. Положив на карту все пилинги, аналитики радиоотдела чертили линии, нанося предполагаемые на их взгляд точки нахождения советской эскадры и ведущие от них равновероятные пунктиры дальнейшего пути следования. Управление связи Адмиралтейства рассылало циркулярные адресные распоряжения, делая все возможное, чтобы предоставить исполнителям на местах максимально точные оперативные данные направляя и перенаправляя надводные силы дозорной завесы. Штаб флота известил о переходе на одностороннюю радиосвязь, подчеркивая важность сохранения боевыми соединениями и отдельными кораблями режима радиомолчания. В общем, флот, все причастные, от простого матроса до высшего военно-морского руководства, были преисполнены решимости довести дело возмездия до конца. Мимо всего этого, разумеется, не мог пройти главное лицо британского политического эстеблишмента. Сэр Уинстон, признанный мастером пера и слова, особенно когда того требовали и публичность выступлений, разразился искрометным заявлением. До той поры, пока эскадра большевиков не будет уничтожена, за каждой безнаказанно пройденной ею милей будут тянуться келеваторные призраки потопленных конвойных Трампов, потерянных боевых кораблей, загубленных душ моряков. Кстати, для себя галочкой Черчилль отметит выраженную позицию США. Американцы фактически отстранились от участия в операции. С одной стороны, оправданно, поскольку советские рейдеры выходили из их зоны ответственности. Это касалось и возможности использования базировавшейся на Исландии авиации, так и, собственно, кораблей. В свободном доступе под звездным полосатым в Атлантике, в восточной ее части, практически ничего не было. Однако скрытый посыл... Что же это, Великая Англия на море без нас уже не справится? Притязательный премьер Узрит, спустив досады по боку. Британское льва на тот момент, если быть честным, больше беспокоили события, происходящие на сухопутном фронте европейского ТВД. Всего-то трое суток назад военные сводки не предвещали чего-то совсем уж негативного. Да, Москва отвергла выставленные Лондоном и Вашингтоном требования. Да, русские войска на Западном фронте масштабно перешли в наступление. Но план был тем и хорош, что предусматривал подобную агрессивную реакцию генералиссимуса Сталина. Выставленные пушечным мясом на острие ударов Красной Армии и немецкой части, мотивированной битвой за свой Фатерлянд, должны были вобрать в себя атакующий потенциал большевистских орд, нанеся им по возможности максимальный ущерб. Лишь затем в дело вступали нарастившие мощные группировки коалиционные силы союзников основной костяк которых составляли американские, английские и канадские дивизии. Генералы предрекали неминуемый успех. Количественное и качественное превосходство западных армий гарантированно ставило русских на место. Победой Англия нарабатывала политические очки, поднимая статус, утверждая свое влияние на европейском континенте в общей идее. Судьбы народов решают страны-победительницы. На этом моменте Черчилль, всегда чуткий к форме слова, с жабой в душе подметит, что представление Великобритании как страны-победительницы теперь неразрывно связано с Соединенными Штатами и совсем не в паритетной роли. И все же еще трое суток назад глава британского правительства пребывал в бодром расположении духа и позволял себе благосклонно разглагольствовать, прикрывая стратегические просчеты демагогии. Политическая самостоятельность – понятие очень условное. Даже наши решения отсюда из Уайт-Холла диктуются от конъюнктуры. Имеют смысл только долгоиграющие стратегические планы, которые также коррелируются в соответствии с меняющейся обстановкой. Манипулирование оппонентом – суть политики – подтолкнуть потенциального противника к тому или иному шагу. Пример Гитлера. Говоря, Черчилль ставил паузы намеренный и зная, колвил многое из того, что он произносит, конспектирует на бумаге в числе прочего, производя редактирование речей премьер-министра, черновиками которых он сам порой занимался. «С Гитлером мы попали в собственные селки. Прилетело бумерангом, а вот... «Русские?» — выпалил на скидку помощник. «Что русские?» Джон Колвилл чуть пожевал губами, подбирая правильные формулировки. Прослужив у Черчилля много лет, он научился подстраиваться под шефа, имитируя его манеру изложения. Положим, Россия самостоятельно в своих решениях и выборе. Иногда это так. Но здесь за русских зачастую играет их пресловутая непредсказуемость, когда кажется, что их поступки диктуются неизвестными императивами. Так уж и неизвестными, сварливо перебил хозяин кабинета. По мне, доходящая до абсурда непредсказуемость русских, ставшей притчей, уж не помню с чьей подачи, опирается на инстинктивное начало и обусловленное именно неустанными политическими интригами Со стороны, скажем так, просвещенных держав, играющих на своем правовом поле, мы устанавливаем правила. Тем не менее, непредсказуемость русских срабатывает. Равно как и цивилизационная логика европейских стратегов, то есть 50 на 50. Что ж, варварам не привыкать терять миллионы своих людей. Терять, но в итоге снова возвращать свои территории. Сэр Уинстон примолк. Упоминания о территориях лежали на рабочем стеллаже донесения, отчеты, статистика, карты. И первым делом, едва пузырь назревающего противостояния прорвало, на аудиенцию Уайтхол напросился глава польского правительства в изгнании Станислав Миколайчик, с порога гласив поздравления об открытии антибольшевистского фронта. Британский премьер сразу понял, в чем была цель визита. «Хотите отбить свою, как там кличут ее панове, речь посполитую? Боже мой, да чего ж корявый язык? Так вперед!» Оружие предоставим, но британских солдат я туда не пошлю. Все равно Сталин не отдаст восточную Польшу, как того бы вам ни хотелось. Хорошо, если удастся вообще отстоять хоть какую-то суверенную целостность для этого изрядно ужасно чертевшего правительства на английской земле. А на завтра в сводках с фронта появились угрожающие намеки. Внимательны не только к фактам, но и к контеннационной подаче, Черчилль сразу отметил эмоциональность формулировок военных, сменивших победные реляции на обтекаемые — отразить, предотвратить, удержать. Ощущая, как трудно удержаться ему самому, всегда, когда что-то шло не по плану, его душа рвалась на передовую, сделать то, с чем другие не справились. Снять Монтгомери, тактика которого методичное прогрызание обороны противника, не оправдалась. Однако и американцы увязли. Немецкие части, наверное, были бы готовы умереть, но их возможности не безграничны. Русские их бьют точно по привычке, буквально перемалывают. В полудню 24-го британский премьер-министр уже знал, что дело принимает совсем плохой оборот. Самое большее, продвинувшись на десяток километров, части союзных сил были опрокинуты, частью были взяты в котлы. Попытка первой английской армии деблокировать кольца окружения натолкнулась на упорное сопротивление советских войск. Наступление Паттона на юге окончательно остановилось. Хуже было другое. Дипломатическая разведка донесла о смене настроения Рузвельта в отношении России. Аналитический отдел штаба уже выдал неутешительные прогнозы, что прагматичные американцы готовы отступить, не желая втягиваться в затяжную конфронтацию. «Янки сдулись», — презрительно выдавит из себя сэру Винстон, вновь возвращаясь к мрачному пониманию, насколько Британия стала несамостоятельной. Взятая Изенхауэром оперативная пауза, официально подтвержденная, скорее всего говорила об отказе Вашингтона от военного решения большевистской проблемы, по крайней мере в ближайшей перспективе. Искушенный в интригах ум премьер-министра пытался отыскать параллельные политические решения. Начиная нервничать и заводиться, крупный, очевидно обладавший лишним весом мужчина в возрасте 70 лет с тяжелыми чертами, по большей части мрачного лица, вышагивал по кабинету, будто тяжеловесный танк. Кот мысли неожиданно вернул его к операции, проводимой Королевским флотом. Хотя почему же неожиданно? Опытный политик знал, как неудача, возникшие на одном направлении, прикрыть громкой победой на другом поле. Тем более там, где англичане были традиционно сильны. Не скажу, что уничтожение советских рейдеров имеет прямо уж такое судьбоносное значение. Это значение престижа и такой прекрасный повод продемонстрировать морскую мощь. Нажав на кнопку вызова, он запросил последние сведения о советской эскадре и все оперативно-адмиралтейские наработки. В справедливости сюжетного баланса следовало бы, пожалуй, взглянуть еще на одного не менее значимого представителя некогда большой тройки. Что ж. На минутку и одним глазком.